Дело, которое быстро не делается. «Явился предатель!» – пробурчал каменный философ. Первый Браунинг покосился на Татктонаду. Татктонадо взглянул на Луша. Луш переадресовал взгляд клинчу Клинч нахмурился на Асса. Асс грозно уставился на Бальба. Бальба честно посмотрел на Асса. Асс оглянулся на второго Браунинга. Второй Браунинг бросил на Татктонадо вопросительный взгляд. Татхтанада бросил на первого Браунинга утвердительный взгляд. Браунинги применили уточняющие и сомневающиеся взгляды, но Татхтанада повторил свой утвердительный. «Тогда Браунинге...» «Это он про меня», — сказал сын, у которого началось легкое головокружение. «За то, что я не дал осчастливить хачугами племя каменных философов». «Не хочугами воскликнул философ. а чистыми, концентрированными желаниями, без добавок и примесей. А теперь подумай, коварный предатель Сен Аесли, об этих несчастных, которых ты лишил надежд, устремлений, мечтаний, которых ты обрек на века бессмысленного философского прозябания. — Какие века? — возмутился Ас. — У нас срочное уголовное дело. Здесь следствие, допрос и все такое. рюк зачини введите протокол. борьба степенно поклонился и направился к выходу вы разве не будете присутствовать при допросе опешил фантом а зачем здесь меня будут отвлекать и скромно ушел торшир оммелись с готовностью мигнул я лиру посвятить готов в слепой божественной Фемиде, что света никогда не видит но в немлет речи звонких строф терминологию следует уточнить заметил следователь Не внемлет, а снимает показания. И не Фемиде, а младшему следователю-фантому Ассу. А в целом сгодится. Приступим к допросу. Обвиняемый каменный философ по имени Песочный Куличик. Где вы находились в момент совершения вами преступления? Песочный Куличик от удовольствия даже зацокал языком. Хороший вопрос. Плохой ответ. Следователь хлопнул рукой по столу. «Больно! Отвечайте четко и ясно!» «Точность и ясность. Давайте определим термины. Преступник отпирается!» Фантом хлопнул по столу второй рукой. «Ай! Занесите в протокол!» «Допрос никак не начинался», — продекламировал Таршир. Философ просто отпирался. «С удовольствием отвечу на любой вопрос». заявил Куличик. «Все слова, в котором четко определены, и имеют однозначный смысл. Например, слово «где»». «Вот! Типичная логика преступников. Мало того, что они совершают преступления, так еще и всячески препятствуют правоохранительным органам». Ас посмотрел на руки, понял, что целые кончились и с надеждой покосился в сторону начальства. «Господин Куличик...» — сказал правый браунинг. — Отбросим формальности, — в полголоса прокомментировал Таршир. — Вернемся к реальности. — Вернемся к реальности, — согласился левый браунинг. — Давайте вы просто расскажете нам о последних событиях и своем в них участии. — О последних? Песочный куличик наклонил туловище влево, а затем вправо. Сэн понял, что бывший первердский талисман колеблется. с самого начала в лес ас это он зря подумал сын сначала так сначала сказал куличек сначала были камни через полтора часа рассказ был грубо прерван фантомом асса который захрапел сын еще раз поразился предусмотрительности тотктонаты тот во первых дремал с самого начала во вторых делал это почти безшуно «Я, пожалуй, соглашусь с младшим следователем», — сказал один из браунингов, стряхивая оцепенение. «Все это чрезвычайно любопытно и потрясающе неуместно. Уважаемый куличек давайте пропустим следующую тысячу лет и перейдем ближе к интересующему нас делу». «Конечно», — горько сказал философ, — «вам только чистосердечные явки с повинной подавай. Вы хоть слушали?» Или только делали вид, как этот?» Куличик пренебрежительно кивнул в сторону Асса. «Ты сладкозвучен, как Орфей», — встрепенулся Торшир. Но одолел его Морфей. «Слабак», — сказал Клинч. «Вот наш комполка однажды выстроив нас на плацу и весь устав утренней службы наизусть прочитал. Голос сорвал, а мы даже не чирикнули». «Мы слушали», — сказал Браунинг. «Внимательно». — сказал второй Браунинг. — И даже все поняли, — продолжил Югору Слуш. — Две с половиной тысячи лет назад в вас попала хачуга идеального приготовления пищи из семейства кулинарных хачуг. Вы ушли из племени, долго скитались и кормили всех, кто попадался на пути. Кушанье, которые вы готовили, были такими удачными. — Неудачными, — поправил ректор, зардевшийся философ. — Идеальными. Такими неудачными, то есть идеальными, что всякий, кто начинал их есть, уже не мог остановиться. Что, в частности, стало причиной падения Римской империи. «А теперь расскажите, что было дальше», — сказал первый браунник. «И постарайтесь при этом быть таким же лаконичным, как уважаемый ректор». Даже поэтический светильник поддержал следователей. «Краткость, сестра, даешь на гора». «Вот это стихи!» — одобрил Клинч. — Хорошую строевую песню можно сложить. — Ладно, буду лаконичным, — вздохнул мыслитель. — Тем более, что времена пошли скучнее. Маги перестали притворяться богами и начали прятаться от мудлов. А мудлы, соответственно, принялись охотиться за магами. — А вы не путаете причину со следствием? — подал голос Татктонада, о чьем присутствии уже забыли. Незаметное присутствие было фирменным трюком серого министра. Что? Голос непосредственного начальника разбудил фантома. Обвиняемый опять путает следствие. Ах, негодяй. Рыбки уснули в пруду, сказал тот, кто надо, и я послушно забулькал. Спасибо тебе, добрый волшебник, сказал куличик. Скитания в условиях средневековья и инквизиции стали куда менее комфортными. Несколько раз меня побивали камнями, а один раз пытались сжечь. Еще пара веков, и из меня бы вышел настоящий валун-шатун. И не дай вам, Мерлин, повстречаться с валуном-шатуном, бессмысленным и беспощадным. Но тут попался мне хороший человек, Бубльгум. Бубльгум, — сказал Клинч. Бубльгум, — повторили Браунинги. Торшир, которому понравился лаконичный стиль, добавил. да бубыльгум хоть и маг а кремень базальт малахит приютил меня поселил в школе взял на должность талисмана и реликвии. разрешил готовить правда только раз в год в вальпургеевву полночь даже помог рецепт подобрать песочные тортики только почему то как не приготовлю как все куда то пропадают а песочные тортики надо есть с пылу с жару через полчаса они каменеют и на зубах хрустят от сладкого и от твердого проявил познание в диетологии завхоз зубы портятся понятно куда все пропадали усмехнулся сын в вальпурге его ночь все или на шабаше или на мальчишнике так век за веком я сидел на своем постаменте время от времени ко мне приходили с вопросами что то я им отвечал всякие глупости но им нравилось желание заниматься кулинарией потихоньку слабе я претерпелся, привык, смирился. А потом пришли они. Они? Сначала я думал, что это он. Но потом оказалось, что они. Он — это Гаттер. Они — это Гаттер, Педжер и предатель. Предатель? Это я, сказала Аесли. Хоть не отпирается, проворчал завхоз. Честный предатель. после того как меня трижды разбили и трижды собрали по кусочкам в голове моей что то сместилось я решил начать новую жизнь и посоветоваться с самым мудрым благородным и добрым магом, которого я знал с бубыльгумом подсказала если умный предатель и тут внезапно выяснилось что бубульгум уже не ректор что стараниями этих гадтера пейджер и и меня — вставил сын которому уже порядком надоело, что его называют предателем. — И этого предателя, мудрый, благородный и добрый маг, заключен в Безмозглон. И в марте я отправился за советом туда. — Вы пошли через всю Британию в Безмозглон? — усомнился Луж. — И вас никто не увидел? И в школе никто не заметил вашего отсутствия? — продекламировал Таршер. Прокрался? Нет, этого не понадобилось. Стены безмозглона сложены из того же камня, что и я. И когда Бубльгум прикрепил к стене мой портрет, мне не составило труда, не сходя с места, силой мысли перенестись в его темницу. Ого, сказал Татктонадо. А вы сейчас можете перенестись силой мысли? Сейчас нет. Философ досадливо махнул рукой на стену. — Обои, будь они неладны. — А что обои? — Что? Обои? Глаза куличика забегали, негромко стукаясь о каменные веки. — А что обои? Кто сказал обои? — Камень, ножницы, пергамент, — сказал Сэн. — Пергамент побеждает камень. Ну и прочая бумага тоже. Разумный камень не может проникнуть сквозь бумажные обои. — Дважды предатель! С чувством произнес философ и отвернулся. «Попался, голубчик!» — обрадовался Клич. «Теперь не рыпайся, а то живо повяжем!» И завхоз погрозил каменному пленнику рулоном бумаги для заклейки окна. «Любопытно!» — пробормотал Татктанада. «И что, благородный маг дал вам хороший совет?» «О!» — тут же забыл об обиде куличек. Это был чудо, что за совет? Кажется, я знаю, что посоветовал Бубльгум, подумал а если Но промолчу, а то стану трижды предателем, а это уже чересчур. Бубльгум спросил, хочу ли я стать таким же, как другие каменные философы. Я сказал, что хочу, но не могу. И он сказал, тогда сделай их такими же, как ты сам. Ну, сказал себе Сэн, а я что говорил? То есть, а я что, промолчал? Два месяца я думал, как сделать соплеменников похожими на меня. И в последнюю в Альпургиеву ночь, когда я месил тесто для тортиков, которых никто не попробует, ответ буквально упал с неба. Хачуги. Надо всего лишь вернуться в Стоунхедж и открыть проход в тот мир. И мне это почти удалось, если бы не... «Этот предатель», — сказал Сэн. «Если бы не этот Сен, а если...» куличек хрустнул каменными зубами и, спохватившись, добавил. «Предатель!» «Понятно», — вздохнул Браунинг. «И в качестве платы за отличный совет Бубльгум потребовал от вас содействовать заговорщикам». «Заговорщикам? Каким заговорщикам?» «Поздно отпираться!» — закричал фантом-ас, который, оказывается, уже проснулся, но не подавал виду. «Вся преступная сеть раскрыта. Бубль Гумас безмозглона руководил каменным философом, а философ через записки руководил обезмаженными. Он-то и устроил похищение Мордевольта». «Какое страшное и подлое коварство!» Таршир не выдержал и перешел на свой обычный стиль. «Бунтовщиков настроить на бунтарство». «Какие бунтовщики?» — изумился Куличек. «Какое похищение Мордевольта? Что за бред?» «Бред. Ха-ха-ха. Сейчас вы узнаете, что такое настоящий бред. У меня все записи есть, сухогорлоноса снятые. Вот, 1 мая, 5.08 утра, после ликвидации прорыва Хачук. Разве ваш Гаргантюа такое может? Ничего, в следующий раз еще что-нибудь придумаю». «А? Чего такого не может Гаргантюа? Что вы собирались придумать в другой раз?» «Рулетики». смущенно сказал куличек «Вы думали о рулетиках после того, как решили напустить на свое племя Хачуг?» — не поверил Луж. «Разве такое возможно?» «Возможно», сказал Сэн. «Когда в тебе сидит Хачуга, и не такое возможно?» «Не верю», — заявил Ас. «Вы наверняка в предварительном сговоре. Но это ладно. Это еще рулетики, то есть цветочки». А вот вам куличики, то есть и ягодки. Пятое июня, десять сорок пять утра, сразу после похищения Мордевольта. Полдела сделано. Да громко так, нагло, с вызовом. Если это не улика, то я съем собственный сапог. Клинч бросил презрительный взгляд на стоптанные ботфорты фантома, потом горделивый на свои сверкающие сапоги и облизнулся. Звучит убедительно. — сказал Браунинг. — Так какие полдела вы сделали, куличик? — Когда некоторые друзья предателя меня в последний раз расколошматили, некоторые ректоры через чур добросовестно меня восстановили. — И верно, — встрепенулся Луж. — Я даже специальное заклинание разработал. Попробуй оторви, чтобы вас больше не сбивали с постамента. Как же вам удалось оторваться? — С трудом. «На одну ногу ушло полчаса». «И ногу оторвав от постамента», — пропел Таршир. Сказал он, следуя трагедии момента, «полдела сделано, осталось пустяки, тому порукай мощь моей руки». «Уважаемый Таршир», — сказал кто-то из Браунинга, «вы были великолепны, пока исповедовали лаконический стиль. Придерживайтесь его и дальше». Он встал и сказал, «Еще лаконичнее». Зарифмуйте две паузы. Светильник затих. Фантом, внимательно изучавший свой левый сапог, поднял голову и ухмыльнулся. «Я дам вам хороший совет, подозреваемый. Да какой уже подозреваемый? Обвиняемый! Не повторяйте этих нелепых оправданий на суде, они только усугубят вашу вину!» «Я ни в чем не виноват», — твердо сказал песочный куличик. «Вам придется есть сапог». Хотите, я вам его испеку? Тогда что же от вас потребовал Бубльгум? Спросил луш Профессор Бубльгум всего лишь посетовал, что ему скучно одному, и попросил оставить ему собеседника. Собеседника? Ну да, я сделал ему дубля. Браунинги в четыре глаза уставились друг на друга. Чьего дубля? Спросил Ас. Своего? — Зачем своего? — Дубля Бубльгума. — Так что же, в Безмозглоне два Бубльгума? — удивился Клинч. — В Безмозглоне один Бубльгум, — сказал тот, кто надо. Я инспектировал запоздалое раскаяние в мае. Там сидел Бубльгум в единственном экземпляре. — Может, вы сделали краткосрочного дубля, и он за месяц рассыпался? — предположил Сэнд. «Какой то все-таки неуважительный мальчик», — сказал философ. «То есть предатель. За месяц рассыпался. Да я не смог бы так схалтурить, даже если бы захотел. Я сделал полноценного качественного дубля, совершенно такого же мага, как и профессор Бубльгум». Наступило молчание, которое нарушил всклип Торшир. «Пойду слушать столбом на улицу. Две паузы нисколько не рифмуются». Клинч яростно говорил что-то не в рифму, но, к счастью, беззвучно. «Что?» — нахмурился философ. «Что вы молчите?» «Уважаемый куличек осторожно произнес Брауник, — «вы уверены, что ничего не перепутали? Вы сделали мага Бубльгума?» «Я никогда ничего не путаю», — отрезал куличек «Кстати, Бубльгум заходил ко мне недавно, поинтересовался самочувствием, Поколдовал немного и ушел. «Когда?» — подскочил Сэн. «Когда он заходил?» «За день до моего ухода. Да что случилось?» «За день до ухода. Ушел пятого, четвертого июня», — закричал Сэн. Тогда человек пятьдесят одновременно догадались, что надо использовать трубу Мордевольта. Это Бубльгум запустил массовое озарение, чтобы наверняка выманить трубу из тайника луша. И во время похищения темный силуэт, который я видел в коридоре, тоже был он. Браунинги тихо застонали. фиерия мрачно сказал тот, кто надо. Значит, Бубульгум, во-первых, на свободе, во-вторых, руководит экстремистами из ВВС, точнее, делает из вялого тайного общества банду экстремистов, а в-третьих, он снова маг. «В бога в душу, вешалку за ногу!» вышел в звуковой диапазон майор. «Что значит снова?» — уже всерьез забеспокоился философ. «Он и был маг». «Не был он магом, дорогой вы наш мыслитель», — устало произнес Браунинг. «Бубльгум уже двадцать лет не маг, а вы создали его копию и наделили ее магией. И восстановленный маг Бубльгум, оставив в безмозглоне свою копию, точнее свой оригинал, сбежал. Все стало на свои места». одно неясно — сказал Сэн. — Разве можно копию мудла сделать магом? Луш отрицательно качнул головой. — Нельзя. Это противоречит закону сохранения магии. — Я преступник! — потрясенно прошептал песочный куличик. — Я нарушил закон сохранения магии! К хрусту страдающего камня внезапно добавился тонкий противный визг Минутку! — сказал тот, кто надо, подняв руку к уху. — У меня срочное сообщение. Дослушав, он опустил рукав, и оттуда выскользнула обесселевшая летучая мышка-нарушка. — Мордевольты уже освобождают, — ровным голосом произнес серый министр. — Ну вот, давно бы так, — обрадовался Луж. — Это ваши десантники? — Нет, это ваш первый курс. — Дети освобождают Мордевольта? Вы серьезно? «Они, серьезно. Сейчас в Напатейту идет самый, что ни на есть, серьезный взрослый штурм. Самый, что ни на есть, серьезный взрослый штурм. Атаковать начинаем по моему сигналу». Завершил изложение плана битвы Гаттер, окинул взглядом верные войска и почувствовал себя настоящим полководцем. Командиры подразделений почувствовали важность момента и ответственность за рядовой состав. Кряка почувствовал себя на восьмом небе от осознания собственного вклада в дело любимого Пори. Только Мергиона почувствовала, что они зря теряют время. Она хорошо помнила грандиозные приготовления к битве народов в австралийской пустыне из книги «Личное дело мергион и чем все это закончилось. «Да ерунда все это!» – заявила она. «Навалимся всем скопом с дикими криками, они и разбегутся». «А если не разбегутся?» — возразил настоящий полководец. — Там все-таки взрослые бойцы. Нужна психологическая диверсия. Начинает Амели. Усилитель голоса готов? — Движение на северо-востоке, — доложил наблюдатель начальнику охраны. — Направление. — На нас. — Предполагаемое время прибытия. — 10 минут. — Дежурный. Начальник охраны поднял рацию. — Общая тревога. Скрытно занять места по варианту С. Кажется, не заметили. Оливье Форест в предвкушении лучшей проказа в своей жизни мелко дрожал. — Ничего, — недобро усмехнулась Мерги. — Сейчас заметят. Давай, подружка. — Всем прикрыть уши, — командирским шепотом приказал Гаттер и первым нацепил наушники. — Извините, пожалуйста, — сказала Амили, глубоко вздохнула. и включила усилитель голоса. «Довижение прекращено», — доложила сразу несколько наблюдателей. «Перегруппировались», — кивнул командир. «Всем приготовиться к...» Договорить он не успел, и приготовиться никто не успел. Да и нужно ли приготовиться к невообразимому, терзающему уши, сердце и другие внутренние органы, ему плачу? Безутешные рыдания Амели обрушились на людей в масках, словно массированная артподготовка, и выявили тот факт, что в линии обороны есть женщины. Когда-то эти женщины были Арнольдами-добровольцами и могли броситься на превосходящие силы Мордевольта с голыми руками, но трогательные завывания пулен привели их в состояние полной небоеспособности. Одни зажали уши руками, другие пустили сквозь прорезь прицела слезу, а некоторые даже принялись высовываться из укрытий, чтобы найти и защитить бедного обиженного ребенка. «Отставить!» — шепотом ругались командиры отделений. «Это провокация! Держать оборону! Надеть персональные сферы фигвамера!» «Ну, подруга, ты и ревешь!» Мерги шмыгнула носом и рукавом вытерла глаза. «Даже меня проняло!» «Я еще могу!» — обрадовалась амили Я так часа два продержусь. — Мы не продержимся, — буркнул Пори, старательно отворачиваясь. — Давай по моей команде еще одну серию, а мы пока переместимся поближе. Эй, на флангах! Приготовиться ко второму этапу! Вторая волновое прошла впустую, отскакивая от персональных сфер фигвамера, как теоретическая магия от головы Оливье Фореста. — Они пошли в атаку! — раздался голос адъютанта в переговорном устройстве. — Вижу, — ответил командир. — Открыть огонь на поражение, то есть на перепугивание. На даче Бубльгума взлетела магическая красная ракета. Разделилась на два десятка маленьких ракеток, которые шмыгнули в бойницы и зависли над бойцами. Как только ракетки одновременно хлопнули по головам, люди в масках открыли огонь. — Вот они, планы твои! орала Пэтчер, закатившись за какой-то куст. «Надо было сразу бежать и захватывать!» Пори воздержался от возражений, поскольку лежал в неглубокой, но достаточно широкой луже. Да и пули, весело свистевшие над головой, не очень располагали к дискуссии. План трещал по всем швам. Каким-то чудом никто из воспитанников клинча пока не пострадал, хотя огонь обороняющихся был очень плотным. Продолжить стремительную атаку без потерь в живой силе можно было только ползком, прижимаясь к самой земле, а еще лучше — прорываясь внутри земли. Даже Амелисса образила, что дело неладно, и прекратила акустическую подготовку. Э — Эге-гей! — прогремел над полем брани ее испуганный голос. — Что случилось? Я опять все испортила? Вы где? Мне тут одной страшно. Я к вам. — Куда, бестолочь? — закричала Мергиона. — Падай! Падай на землю! — Как же я упаду? — жалобно, но непреклонно возразила Пулен. — У меня чистой блузки с собой нету. Презрев опасность, Пури приподнялся и глянул через плечо. амили вздрагивая от свиста пуль, шла на штурм, аккуратно переступая кочки, лужи и боевых товарищей. — Цель в глубине атаки идет в полный рост! На выстрелы не реагирует. — Ну что ж, — произнес командир, — господин Татктанада, вы сами меня вынудили остановить стрельбу, зарядить. — Ой, мамочка! — грянула со стороны нападающих. — Мать честная! — ахнула в наушниках голос адъютанта. — Это ж соседская девчонка, Меля Пулиновская! — Ой, мамочка! — — взвизнула Амели, сбитая с ног стремительной подругой. — Пулю в лоб давно не получала! — заорала Мерги, затаскивая ее под холмик, где уже обосновался Оливье. — Выруби ты эту говорилку! Амели послушно щелкнула выключателем усилителя голоса. — А ты чего тут разлегся? — накинулась Пейджер на Фореста. — Двинься! Слышишь, как пули свистят? — Не слышу! Мерги замолчала. Действительно, стрельба прекратилась. «И насчет пуль я не уверен», — сказал Оливье. «Что это пули?» «Амелия полчаса под огнем разгуливала, а ты видишь на ней хоть одну дырку?» «Вот», — принялась жаловаться Пулен. «Рукав почти оторван, и пуговица на одной нитке висит, и вот еще...» «Нет, дырки от пуль». Пока Мергеона сосредоточенно искала на Амелии ранения, желательно смертельные, Оливье насадил на прутик кепку и приподнял ее над холмиком. Кепка тут же оказалась под плотным огнем. Выждав несколько секунд, Форест опустил головной убор и продемонстрировал его целость и сохранность девочкам. Свист прекратился. — Сдается мне, — сказал главный хулиган-перверца, — эти пули только свистеть и умеют. Командир похитителей Мордовольта пребывал в растерянности. По плану, Если пальба безвредными, хотя и очень эффектными свистами не отпугнет нападающих, автоматы следовало зарядить настоящими патронами. Но теперь, когда выяснилось, что среди штурмующих есть дети... Почему дети? Откуда? Командир поднял бинокль. Честно говоря, у него тоже племянник учился в перверте. «Переходим ко второму этапу!» — прокричал Пори. Первокурсники принялись торопливо запихивать в рот дракон-минт. гордость Гаттера. По его замыслу, эта гремучая смесь должна была превратить кучку обнаглевших детишек в орду огнедышащих воинов. — Мерги! — скомандовал Гаттер, когда посчитал, что все уже готовы. — Поджигай! Всем встать! — Прометеус! — гаркнула пейчер и поднявшиеся в полный рост Оливье и Гаттер дружно выдохнули огонь. К сожалению, полководец-изобретатель не учел, что после выдоха человек обычно делает вдох. Когда воздух в легких закончился, огнедышащим бойцам пришлось втянуть магическо-химический огонь в себя. Пори очень порадовался, что догадался сделать огонь холодным, и тут же огорчился, что не догадался сделать его бездымным. Теперь из глоток атакующих валил густой дым. Многие из тех, кто пытался изображать драконов в положении лежа, вскочили на ноги. пытаясь откашляться. — Огонь! — сообщил наблюдатель. — Не в смысле стрельбы, а в смысле пламени. — Да нет! — командир обводил биноклем атакующих, которые один за другим вставали в полный рост. — Это дым. — Дымовая завеса? — предположил адъютант. — Шрек твою так выругался командир, уткнувшись взглядом в одну из фигур. — Это ж мой племяш Оливье! Он что, курит? Несмотря на провал, идея с дракон-минтом завершилась полным успехом. Ни одного свиста не вылетело со стороны усадьбы. — Ага, ха-ха! — то ли прокричал, то ли прокашлял Кори. — Они хэ-хэ испугакались! Следую ха-ха-ющий пункт хэ-хэ! — Хватит с нас твоих пунктов! Мергиона даже не пыталась совать в рот всякую дрянь, поэтому ее приказы отличались четкостью и разборчивостью. «Вперед, сынки! За Перверц! За Мордевольта! За Клинча!» Имя майора подействовало магически, хотя Пэтчер совсем не колдовала. С дружными воплями «Даешь! Давай!» И сейчас, как дам, первокурсники бросились на штурм. То там, то сям в рядах защитников усадьбы раздавались легкие хлопки. Это озадаченные бойцы снимали персональные сферы фигвамера, которые хорошо защищали в бою, но лишали возможности обсудить невиданную ситуацию. «Это ж мой Фредди! Мой крестник, Мерлином клянусь! Неужели Люси?» Командир понимал, что ситуация безвыходная. Стрелять по детям нельзя. Пойти в контратаку и в рукопашном бою отодрать на халятом уши — в бинокуле он рассмотрел в руках атакующих волшебные палочки, приведенные в боевую готовность. Так что еще неизвестно, кто тут кому уши надерет. «Командир!» адъютант ткнул пальцем в ближайшую и самую стремительно приближающуюся фигурку это не как дочка бреда мерги мергиона пейчер командир решился срочная эвакуация скомандовал он лейтенант открывайте тревожный чемоданчик через сорок пять секунд строго по нормативу последний защитник усадьбы скрылся в недрах портативного портала Если бы Мерги успела добежать, она, несомненно, обнаружила бы в нем полное сходство с порталом, через который в мае уходили похитители ухогорлоносиков. Но Мергиона не успела добежать. Когда до усадьбы оставалось каких-нибудь сто метров, воздух перед ней резко сгустился, и здоровенные детина в камуфляже вывалился прямо под ноги. Девочка метнулась в сторону, но ну и там оказался десантник. Гвардия Татктонада не зря ела свой хлеб, тушенку, бисквиты, гречневую кашу, жареный хек, а по праздникам телячьи котлеты. Не успела Мерги крикнуть «А ну, посторонись!», как бывшая дача Бубульгума оказалась в плотном кольце. Десантники в мановение волшебной дубинки, оно заменяет Ментодер в мановение ока, оттеснили атакующих детей, сбили их в кучу и эвакуировали в безопасное место служебным заклинанием шпаки улетели Напрасно первокурсники голосили о том, что они и так уже всех победили. Напрасно Гаттер требовал отвести его к Татктанаде, Браунингу, другому Браунингу или любому другому главному. Напрасно Мергиона калашматила Ментодеров пятками. Все было бесполезно. Похитители Мордевольта ускользнули от справедливого возмездия и уже находились очень, очень далеко от дачи Бубльгума.